Глава шестая. Кира. Ночью мне приснился дед. Впервые после смерти. Он стоял, опираясь на палочку, и укоризненно смотрел на меня. Я понимала, почему он так смотрит, и намеревалась исправить ситуацию сразу же, как только представится возможность. Утро понедельника встретило меня солнечной и морозной погодой за окном. На сегодня у меня было запланировано множество дел – Несмотря на то, что встала я рано, Геннадия я уже не застала. Во сколько же он на работу уходит? Зато на столе лежала карточка с номером телефона. Послушно вбила номер в телефон и отправила сообщение, что это я. За час я покормила Дарьку, позавтракала сама, перевязала пульки лапу и отправилась с дочерью в больницу. Нужно встать на учет у педиатра. Дарина была все в том же конверте. Я мысленно подсчитала, что через месяц-полтора нужно будет покупать комбинезон. К тому времени у меня должны быть на него деньги. Да и на улице потеплеет. Я уже прошла около пяти дворов, как мимо меня проскочила машина. Она резко развернулась за моей спиной и догнала нас. Открылось окно. — Садись! — раздался голос Марьи Догилевой. Я покачала головой. — Сама дойду! — Мало ли что ей в голову взбредет. «Садись! Ребенка заморозишь!» Она многозначительно кивнула на конверт. Я вздохнула. «Сегодня и правда холодно!» «Ладно, не убьет же она меня!» Открыла дверь и уселась на переднее сиденье. «Куда едем?» Девушка с интересом разглядывала меня. «В больницу!» Я посмотрела на нее открытым взглядом. До больницы мы ехали молча. Только когда остановились, Мария вновь повернулась ко мне. «Сделаешь Геку плохо, из-под земли вырою». Она наклонила голову на бок. «А потом зарою», — добавила через несколько секунд. Я скривилась. «А если он мне?» — спросила. Марья поморщилась. «Гек хороший, дурак только, но мужики все дураки». Это я заметила. Машина сорвалась с места, едва я вышла из нее. «Водит, как сумасшедшая!» Поликлиника уже была открыта. Я взяла талончик в регистратуре и отправилась к нужной двери. Педиатр здесь оказался один. Других детских врачей здесь больше не было никаких. Передо мной в очереди было всего два человека, так что в кабинет я попала быстро. «Так, Топтыгина!» Она залезла в карточку. «Ох и букет у вас! А то я не знаю». Женщина осмотрела малышку, записала на прививки, которые нужно будет сделать через месяц, дала свой номер телефона. Если ребенок заболеет, нужно будет ей звонить. В аптеке на первом этаже был отдел для животных. Девушка, работающая здесь, подтвердила, что никакой ветеринарной клиники в деревне нет. Более того, даже ветеринары отсутствуют, ведь до последнего времени все уезжали, так как деревня разваливалась. А пары лет недостаточно, чтобы все сферы жизни быстро поднялись. Я согласно покивала и купила нужную мазь для пульки, а также таблетки. Ничего, с едой съест. Уколы делать я ей опасаюсь. Зубы больно острые. От больницы я пошла не домой, а совсем в другую сторону. Было дело, которое мне нужно было закончить еще три года назад, но я тогда боялась. Не знаю чего, просто боялась. Здравствуйте, Анна Николаевна! Я подошла к калитке. Пожилая женщина пыталась сбить сосульку с навеса черенком от лопаты. Когда ей это удалось, она повернулась ко мне и прищурилась. Ох, никакира приехала! всплеснула она руками, выронив орудие труда. Да с детем! А ну, давай в дом нечего ребенка морозить! скомандовала она и открыла дверь. Я послушно вошла следом за ней. «Давай-давай, заходи, сейчас чай поставлю». Я улыбнулась. Все проблемы в деревне решаются, если не спиртным, то чаем. Кстати, сегодня я тоже не встретила ни одного алкоголика. Куда они все делись? Переехали, что ли? Раскрыла уснувшую дочь и оставила на диване в гостиной. Сама же направилась на кухню. «Кто у тебя родился?» Бабуля суетилась, выставляя на стол плошки с вареньем и медом. «Девочка, Дарина», — коротко ответила, теребя сумку. «Ну, садись скорее», — маленькая старушка подтолкнула меня к столу. Я послушно села, со вздохом открыла сумку и протянула ей конверт. «Что это?» — Анна Николаевна на меня удивленно покосилась. «Письмо», — ответила я тихим голосом. «От деда. Он просил передать, когда... ну, в больнице уже». «Мне было очень неловко, что я протянула столько времени. Простите, что не принесла тогда», — пролепетала неуверенно. Но она меня уже не слушала. Дрожащими руками взяла конверт и повертела его. Затем нашла на макушке очки и одела их. Распечатала конверт, где лежало письмо. Я отвернулась, чтобы не мешать ей и не лезть в чужую жизнь. Я знала, что дедушка любил Анну Николаевну. Ее фотография всегда была у него с собой, но также я знала, что между этими двумя всегда все было очень сложно. «Вот не мог он мне это все при жизни сказать!» Рядом раздался разочарованный вздох, и я подняла взгляд. «Ишь ты, на том свете меня ждать решил! Неужто на этом нельзя прийти было?» Старушка смахнула со щеки слезу и шмыгнула носом. «Он гордый был!» Тут же вступилась я за деда. «А я какая? Как два дурака жизнь маялись из-за этой дурацкой гордости!» Она вновь шмыгнула. «Ой, не спросила даже. Ты в деревню-то насовсем?» Она осторожно сложила письмо в пожелтевший конверт и спрятала в кармане. «Не знаю», — пожала плечами. «Пока Даринка не вырастет, точно здесь буду. В свой дом заехала, а в деревню ушла?» Принялась допытываться она, двигая ко мне кружку с чаем. «В дом!» Я чего то покраснела, но пожилая женщина сделала вид, что не заметила. «Это хорошо!» — она ласково улыбнулась. «Геннадию давно нужна помощь!» «Помощь?» — переспросила, надеясь, что хоть здесь мне что-нибудь расскажут. «Конечно, помощь!» — хмыкнула Анна Николаевна. «Страх это, когда человек бегает от людской доброты!» А тут поди из дому-то попробуй убеги, так что подречишь его Малеха, глядишь, и жизнь зарадуется. То, что он мастерски бегает от вопросов, это я заметила. Так я же не врач, развела руками. Я ветеринар, зверье только всякое могу лечить, но никак не людей. Та да идти не тело там, душа потрепана. Ему нужно жизнь показать, заново радоваться научить. Наставительно было сообщено мне, Я внутренне похолодела. — Он что, в тюрьме сидел? Уголовник, что ли? Ужаснулась. С виду он не был похож на человека из мест заключения, но ведь всякое в жизни бывает. — Чего уголовник-то сразу? Эх ты! Человек сам себе такую тюрьму организовать может, что потом свет белый видеть отказывается, — наставительно пожаловалась старушка. — Суицидник? Легче мне не стало. — Чего ты на человека-то наговариваешь? — обиделась за Корсарова бабуля. — Не дошло до этого. Женька Шулетов ему быстро объяснил, что к чему. Из таких объяснений сложно было вычленить хотя бы что-то полезное. Я поняла только то, что Анна Николаевна переживает за душевное здоровье Геннадия. Большего узнать я не смогла, так как в комнате раздался плач дочери, и я поспешила к ней. Пока кормила, подошла хозяйка дома. «Ну-ка, покажи правнучка то Первая она у меня». Она села рядом. У меня слезы на глаза навернулись. Неужели эта женщина после стольких лет страданий еще считает меня за родственницу? Кажется, да. «Вот», — отодвинула Дарьку от себя. Анна Николаевна ласково провела рукой по пушистому чубу. «Хорошая», — Дарина захныкала и открыла глаза. «В нашу породу». «Гляди, какие глаза!» Я улыбнулась. Глаза действительно наши, фирменные, серые. Домой мы засобирались только через пару часов, успев за это время и поговорить, и осмотреть подошедшего к дивану одноглазого кота. Дома еще нужно пульки лапу полечить, ужин приготовить. Геннадий вечером уставший домой придет, голодом его морить проку никакого. По Леньке помню, что голодный мужик – злой мужик. «Вот, сани возьми!» Бабуля вытащила из синей, потрепанные жизнью деревянные санки с гнутыми полозьями. Все удобнее, чем на руках таскать!» Я с радостью приняла такую помощь, так как руки действительно сегодня устали, и я боялась, что они к вечеру снова откажут. На неровную поверхность санок мы постелили байковое одеяло, а сверху конверт с Дариной. Я уже тащила санки через рощу, что около дома, Когда рядом затормозила машина, из нее выскочил злой корсаров, ну точно голодный. Почему ты шатаешься по деревне с ребенком? Наскочил он, поднимая ребенка с санок на руки. Гуляли, отозвалась, продолжая тащить пустые санки. В мороз, скептически бросил он мне в спину. Ходили к врачу, я остановилась и обернулась. Геннадий закрыл машину и пошел следом за мной. Можно было попросить, я бы увез. — И где-то эти санки допотопные откопала? недовольно спросил он. — У Анны Николаевны. Она дала попользоваться. — пожала плечами. Рядом раздалось недовольное сопение. — Дома коляска стоит. — наконец сознался он. — Где? — не поверила я. Он вздохнул. В предбаннике. Утром из багажника выгрузил. Он осторожно покосился на меня. Она куплена вместе со всем остальным. Я больше ничего не покупал. Я поджала губы, чтобы не сказать ничего лишнего. Старался же человек. Чего его теперь обижать? «Санки завтра сам бабе Нюре увезу», — попытался он сгладить ситуацию. Я кивнула. «Пусть везет. Пусть уже что хочет, то и делает. Устала я с ним ругаться каждый день. И это за двое суток. Леньке полгода понадобилось, чтобы меня достать. А этот, как по-живому, каждое слово». Корсаров нас довел до дома и отправился за машиной. Пока я раскрывала спящую дочь, пока раздевалась сама, он уже вошел в дом и переоделся. Я, не давая себе передохнуть, полезла в холодильник. «Сегодня я готовлю. Моя очередь!» Внезапно он оттеснил меня от белой дверцы и посадил на табурет. «Ты готовила вчера, значит, сегодня моя очередь. Тем более сегодня ты устала больше меня». Говорил он убежденно, вот только я точно знаю, что мужчине на кухне не место. Я готовить научилась лет в семь, лишь бы не питаться тем, что дед кошеварит. Так, до того момента, пока не уехала учиться дальше, это и было моей обязанностью. Ленька тоже не особо рвался к плите, да даже свекровь неохотно готовила. А этот чего вытворяет?» «Сейчас попортит продукты, что-нибудь несъедобное сотворит, а я потом должна есть, улыбаться и хвалить». «Геннадий», — начала я, — «я в состоянии приготовить ужин». «Я тоже», — доверительно сообщил он мне, бросая порезанные куски мяса в сковороду. «Готовка — женское дело», — зашла с другой стороны. «Именно поэтому большая часть шеф-поваров мужчины», — парировал он, не отвлекаясь. «Подождите, через полчаса все будет готово», — забросил к мясу лук. «Кстати, не подскажете, почему у моей собаки лапа забинтована?» «Потому что она у нее болит», — нервно ответила я, готовясь к тому, что меня сейчас отчитают. «Что болит, я знаю, а вот почему она в бинтах, очень хотелось бы от вас услышать». Оглянулся и вопросительно глянул на меня. Я смутилась. Действительно, чего я к животному полезла без ведома хозяина?» Управы на меня нет. И я заложила мазь. Она снимет воспаление и боль. Сегодня еще одну взяла, более подходящую. И таблетками ее надо кормить. Их тоже купила. Услышалось скептическое хмыкание. Обиделась. Я неплохой ветеринар, между прочим. Нас хорошо учили животных лечить. У меня красный диплом и хороший опыт. То есть вы ветеринар? Прищурился Корсаров. Я только сейчас поняла, что он не знает, кем я работала. Ну и идиотка. Нашла на что обижаться. Я ведь тоже не знаю, кем он работает. Знаю только, что у Догилевых. Да, я ветеринар. Геннадий как-то облегченно выдохнул. Ну и слава богу, пульку вылечите. А то я хотела ее уже в город вести, А это все-таки стресс для собаки. Пояснил он свою реакцию. Я даже подумала, что ослышалось. «Да что этот человек может понимать в собачьем стрессе?» Я немного посверлила мужскую спину взглядом. «Стоит тут снова в потертой футболке, через которую все видно. Там, где у Леньки были тоскливо выпирающие кости, у этого бугрились тугие мышцы. А ведь Корсаров значительно старше моего бывшего мужа, и уж тем более меня самой». Тряхнула головой, понимая, что мои мысли снова свернули куда-то не туда – Нет, нужно делами заниматься, а не любоваться мужчиной, стоявшему у плиты. Нашла купленную сегодня мазь и отправилась к пульке, лапу лечить. Собака нехотя вышла из будки. Оно и понятно, на улице еще сильнее похолодало. В моем пальто так совсем бррр. Ладно, я быстро. Шишка на подушечке действительно стала меньше, но животное все равно заскулило, когда я пальпировала шип. Значит, больно. Ну, сейчас будет легче. Наложила мазь, забинтовала, загнала собаку в будку нечего ей тут мерзнуть. Эти таблетки нужно давать собаке раз в сутки. Я протянула сегодняшнему повару перемотанные резинкой блистеры. Корсаров, аккуратно прикрыв готовящееся блюдо крышкой, повернулся ко мне. Отобрал таблетки и внимательно их осмотрел. Убрал резинку и нашел то, что искал. «Цену», написанную ручкой прямо на блестящей поверхности. «Я отдам деньги», — кивнул он. «Нет», — едва не шарахнулась в сторону. «Кира, это моя собака. Более того, я тебе, как специалисту, должен за то, что ты ее лечишь», — твердо заявил он. «Что опять?» «Ты с ума сошел?» — жалостливо спросила. «Таблетки недорогие, а мне сегодня детские деньги должны были прийти. Завтра схожу, получу». — попыталась образумить. — Вот на ребенка их и потратишь, — заупрямился он. — Да и какие там деньги? Уверен, что копейки. Я насупилась. — Я работала до родов, и зарплата у меня была нормальная, — принялась оправдываться. — Причем здесь это? Его корей глаза совсем потемнели. — Я про то, что вряд ли любое пособие бывает большим. — Я прилично зарабатываю, — зачем-то добавил он. Я недовольно поджала губы. «Ну как так можно? Ведь чужие друг другу люди!» Я осмотрелась. «Ага, завтра в доме тогда нужно прибраться и вычистить все. Буду так с ним бороться, раз так себя ведет. И вообще лучше весь быт на себя взять, дорожки от снега чистить, весной грядки посадить. И коляску эту купил зачем-то». Пока я ненадолго ушла в себя, мужчина уже накрыл на стол и приглашающий кивнул. Я настороженно покосилась на тарелку, наполненную тушеными овощами с мясом. Корсаров с интересом следил за мной, отмечая странную реакцию. «Может быть, попробуешь?» — приподнял он бровь после того, как я просидела перед тарелкой пару минут. Вздохнув, взялась за ложку. Мысленно перекрестившись, потянула еду в рот. «Ничего так, вкусненько». Под пристальным взглядом Геннадия я принялась уминать то, что было в тарелке. Дарька проснется, свою еду попросит. Мужчина хмыкнул и взялся за свою ложку. «Никогда раньше не ела готовку других?» — спросил он, проживав первую порцию. Я покачала головой. «Редко. И не могу сказать, что эти эксперименты были удачными. Тем более не встречала мужчин, которые вкусно готовят». «Ну вот, встретила», — посмеялся он. — Да уж, встретила. Еще бы теперь знать, как с этим жить.